Глава 19. Дыра в заборе. «На кого вы похожи?» «Все в репье. Он очень плохо отцепляется от волос». Малышка смотрела на меня и улыбалась. Возле бантика красовалась большая колючка. «Сейчас придем, я аккуратно все сниму. Показывайте, через какую калитку вышли». «Мы не через калитку». Найвара опустила глаза. Тин рыкнул и подбежал к высокому каменному забору, в котором зияла большая дыра. Я, с легкостью наклонив голову, прошла на территорию замка, а вот дракончик, не рассчитав своих габаритов, застрял. Не услышав за собой тяжелых шагов, обернулась и с удивлением уставилась на молчавшего Тина. Он пытался протиснуться, но от этого лишь еще больше застревал. Крылья мешали, в какой-то момент он закричал на меня. «Что стоишь? Помоги!» Найвара захихикала, а за ней и я. «Сейчас найду твоего отца, пусть вытаскивает». Девочка начинала оттягивать руки. «Посиди тут». Усадив ее на пень, повернулась спиной и зря. Одновременно услышала тихий вскрик и какое-то шипение. «Всё из-за тебя!» Тин, оказывается, оплюнул в мою сторону огнем, подпалив подол платья, чем напугал и меня, и сестру. «Почему ты постоянно рядом, только избавились от тебя, человечка, а ты вновь перед глазами? Ненавижу!» «Это ты нацелилась на нашего отца? Денег хочешь? Власти драконов? Все вы одинаковые!» «Рада сообщить, что я попал в беду?» Злые слезы заполняли детские глаза. Я же была занята тем, что пыталась потушить огонь. Удалось почти сразу. Скомкала ткани и повозила по земле. Но один палец все же обожгла. «Не нужно сваливать с больной головы на здоровую. Ты сам застрял в дыре». На эмоциях я подскочила к злому дракончику и схватила за маленькое ухо. Наклонила голову и посмотрела в глаза. «Хватит истерик. Обращайся обратно. Плохо, что тебе ремня нельзя всыпать. Слишком дерзкий. Разве так со старшими разговаривают?» Через мгновение на земле сидел мальчик. «Тин! Тин! Ты поступил очень плохо!» Найвара с грустью смотрела то на меня, то на брата. «Ты мог меня убить!» Я посмотрела на пораженный подол. «Извиняться будешь за свои проделки?» Но Тин вскочил, еще больше насупился и отошел к сестре. «А насчет вашего отца? Как думаешь, почему вы хотите поселиться в старом замке возле моего дома? Вы ведь и не живете в этом городе?» Дети молча переглянулись и задумались. «Все вопросы задавайте родителю. Вон он как раз идет. Гнев поутих, осталась лишь грусть. Почему за последние дни ни минуты покоя? К нам быстрым шагом направлялся господин Дивер Александр. Он был зол, взгляд метал молнии, как еще трава не загоралась от испуга. «Что вы тут делаете?» — непонятно у кого спросил дракон. «Папа, мы змею пытались найти». Найвара протянула руку к брату, словно пытаясь защитить того от разгневанного родителя. Мужчина замер напротив детей. «Почему ты сидишь на пне вся в репье?» «Господин Дивер Александр, можно с вами поговорить?» «О чём?» — повернул голову, приподнял правую бровь. «Отец, не верь ей!» — вскочил Тин на ноги. «Она... она сама подожгла свое платье, не я!» «А при чем тут платье?» «Ой, детский сад на лямках. Великий дракончик сам себя сдал». Улыбнулась мальчику и строго посмотрела на его отца. «Во-первых, господин Дивер, откуда у вас такая привычка отпускать детей играть в незнакомом месте без сопровождения взрослых?» Сделала шаг вперед, подбоченившись. «Во-вторых, наймите уже учителей для детей и научите сына контролировать свою магию и эмоции». «Ты вновь обернулся драконом?» Взгляд Дивера смягчился, губы тронула улыбка. «Да, папочка, он был грозным и даже огнем полыхнул, когда пытался пробраться через дыру». Улыбающаяся Найвара сжала руку брата. «Лишь поэтому загорелось платье госпожи Алены. Честно-честно». «Да, все так и было», — подтвердила слова девочки. «Но, ну, господин Дивер, ваши дети одни бродили по моему саду, а он запущен» неухожен. Я сама чуть ногу не повредила. «Со мной все в порядке, госпожа Алеона, Папа!» Ная резво вскочила на ноги. «У драконов все быстро заживает», — повертела из стороны в сторону замаранным башмачком. «Вы допустили, чтобы моя малышка пострадала?» Холод в его словах словно лезвие резанул по мне. Дивер сделал шаг вперед. В тот же момент я попятилась. Передо мной, оскалив зубы, встал на защиту мой любимый Джек. а За ним раскинув руки малышка Найвара. Мне нечем было дышать. До такой степени я испугалась. Драконья магия давила на меня. «Папа, нет! Алена не виновата! Ее не было с нами! Папа!» Закричала девочка и неожиданно упала на колени. Опустила голову, подернулась дымкой И в тот же момент на отца зарычала маленькая драконница красивого золотистого цвета, с белым гребнем и такого же цвета ушками. «Дитя моё, солнышко, Найвара! Прости меня, деточка!» Мужчина плакал, обнимая за шею маленького дракончика. «Тебе не больно?» «Нет», — попробовала говорить Ная. «Неожиданно!» «Я так испугалась, что ты покалечишь Алиону, что получилось само собой!» Алеона, Словно вспомнив обо мне, господин Дивер поднял голову и посмотрел на меня виноватым взглядом. «Простите, что напугал!» «Все, что вы делали последние дни...» Я присела, подхватила Джека на руки, вздохнула и посмотрела на мужчину. Вы посчитали, что именно я каким-то образом влияю на драконов ваших детей? И только поэтому преследовали меня, подвергали их опасности, пугали меня. Знаете что, господин дракон? Глаза дивера приобрели грозовой оттенок и стали вертикальными. На меня смотрел зверь. Наверное, зря я произнесла «дракон». Вы добились того, что хотели так давайте больше не встречаться. Эти встречи слишком дорого мне обходятся. С вами или заикой станешь, или посидеешь». «Алеона!» Найвара обернулась девочкой и с силой прижалась ко мне. «Прости, папочку, он как лучше хотел». «Отец? Это правда? То, что говорит человечка, правда?» Тин смотрел на нас с широко распахнутыми глазами. «Получается...» «Что я зря злился!» Его взгляд стал виноватым. Алеона! Дивер сделал шаг навстречу. Но я, одной рукой придерживая Джека, а другой, ласково поглаживая Наю, по плечу, произнесла. «Не нужно ничего говорить. Если вы добились того, чего хотели, то оставьте меня в покое!» Строго посмотрела на мужчину, а потом опустила взгляд на девочку. Найвара! Ты самая прекрасная девочка на свете. Добрая, ласковая и красивая. Береги себя и брата. Прощайте. Если у вас есть гордость и уважение, то не нужно больше меня преследовать, требовать или угрожать. Счастья вам! Развернулась и пошла в сторону своего забора. А в голове в этот момент билась только одна мысль: чтобы дивер аккуратно убрал репей из волос Наи. Дождавшись, пока драконы уйдут в сторону замка, из-за ближайшего дерева вышел темноволосый, невозможно худой мужчина, которого трудно было принять за человека. Его кожа была шершавой и по цвету сливалась с деревом, от которого тот отошел. «Интересное зрелище я застал. Мои господа удивятся, когда я им перескажу увиденное» хмыкнул и быстрым шагом ушел в сторону зарослей.